Он пришел в совхоз засветло. Легкая изгородь, огораживающая со всех сторон службы, дома и огороды совхоза, была вынесена далеко в поле. Издалека виднелись выбеленные постройки, бросаешь глаза много раньше, чем сероватые избы соседней деревни, вереницы разбросанные на рыжем пригорке. У низких ворот, сбитых из длинных жердей, Пронина остановил старик-сторож, не по сезону обутый в старые валенки. «Куда идешь, мил человек? В совхозе карантин, а на деревню стороной надо!» И Пронину пришлось долго убеждать сторожа, покуда тот согласился его пропустить. Хотя карантин был весьма условный. Стоило отойти в сторону, и можно было без спроса в любом месте легко перелезть через изгородь. Потянулись инкубаторы и птичники – Почти черным казался в лучах заката кирпичный холодильник. Подаль находились сараи, склады, коровники и конюшни. А еще дальше стояли жилые дома рабочих и служащих. По пути Пронину встречались рабочие и работницы, подростки и дети. И все они с любопытством рассматривали необычайного посетителя. Он миновал огороженные загоны, где гуляли тысячи квохчущих кур, спустился к пруду, обсаженному корявыми ветлами, и по земляной насыпи поднялся к бревенчатому двухэтажному флигелю, в котором помещались и контора, и квартира директора. Пронин нашел директора в конторе. Звали его Коваленко. Это был усталый и должно быть резкий человек со строгими голубыми глазами, одетый в зеленую выцветшую гимнастерку. Вместе со счетоводом и зоотехником он занят был составлением отчета о расходовании кормов. Узнав, что Пронин приехал из Москвы, Коваленко принялся рассказывать о мерах, принятых в совхозе для борьбы с инфекцией, спрашивать советов и даже предложил собрать работников совхоза на совещание. Но Пронин отклонил это. Он решил уподобиться самому заурядному обследователю и заявил, что прежде всего хочет ознакомиться с анкетами рабочих и служащих. Так поступали почти все обследователи. Чтение анкет результатов давало немного, и директор сразу разочаровался в приезжем. Совхоз нуждался в помощи опытного птицевода, а вместо него приехал присяжный канцелярист, меньше всего интересующийся птицей. С самого начала Пронин повел себя как неопытный следователь, впервые дорвавшийся до дела, И придирчивыми своими вопросами и недомолвками, сумел быстро исполнить настроение и директору, и счетоводу и зоотехнику. Пронин долго оставался в канцелярии вдвоем с Коваленко. Смеркалось. Директор сам зажег большую яркую лампу молнию, висевшую под потолком. Они сидели за узким столом, друг против друга, и Пронин, изводил Коваленко, задавая ему докучливые и мелочные вопросы. За директором несколько раз приходили, звали по делам, спрашивали распоряжений, но Пронин не отпускал его, и Коваленко томился, не решаясь прервать беседу. Не один раз приходилось Коваленко выслушивать подозрения, высказанные и следователем, и санитарным инспектором, о том, что в совхоз пробрался враг, который отравил кур. Были люди, которые прямо обвинили в этом Цареву, покончившую, как они говорили, с собой из-за боязни разоблачения. Но Коваленко отвергал эти предположения. Он хорошо знал работников совхоза и не верил, что кто-нибудь из них мог совершить подобный поступок. Куры в окрестностях не болели, инфекция была занесена случайно. Единственное, что вначале допускал Коваленко, так это самоубийство Царевой – Старательная рабочая не простила себя о виновницей которой могла себя посчитать. Все то, что Пронин еще в Москве узнал Коваленко, заставляло исключить его из числа тех, кто мог иметь причастность к преступлению. Красногвардеец, дравшийся и с красновцами, и с денекинцами, хороший коммунист, болеющий за порученное ему дело. Жизненный путь Коваленко был прямо ясен. Но Пронин не пренебрегал лишней проверкой, хоть отлично видел, что Коваленко, разговаривая, с трудом подавляет раздражение. Лишь после двухчасовой беседы с Коваленко Пронин признался, наконец, кто он такой. «Фу ты черт!» – облегченно воскликнул директор совхоза, явно польщенный оказанным его доверием. «Я уже было ругаться с вами собрался». Как и многие бактериологи, с которыми тем временем встречался Майкл, Виктор в Москве, Пронин допускал предположение, что птицу мог заразить какой-нибудь кулацкий последыш, из мести готовый пакостить и вредить, где только представится случай. Поэтому он внимательно расспрашивал Коваленко о всех, кто работал в совхозе, и особенно подробно о Царевой. «Видите ли», — сказал Коваленко, — «меня обязали не говорить об этом, но к вам, я думаю, запрещение не относится». Вскрытие показало — что у Царевой было холерное заболевание. Азиатская холера и холера куриная – вещи разные. Люди от кур не заражаются, и мы не связываем эти явления. Но факт остается фактом. Панику мы разводить не хотим. Конечно, приняты все меры. Исследованы источники, колодцы, нигде ничего. Других заболеваний тоже нет. Квартира где жила Царева, опечатана. Прошло три дня. Опасности как будто нет. И решили зря людей не тревожить. Внешние признаки при отравлении мышцей и холерой схожи, продолжал он. И, конечно, никому в голову не пришла мысль о холере. Девушки тут у нас сразу решили, что Царева отравилась. Люди, знаете, падки на такие выдумки. «У меня к вам серьезная просьба», – обратился Пронин к директору. «Я прошу вас всюду рассказывать о неотразимом впечатлении, которое я на вас произвел». Это докопается, почему травилась Царева, должны говорить вы. От этого ничего не скроется. Говорите всем, кого только не встретите, и одновременно оповестите, что я прошу зайти ко мне всех, кто может хоть что-нибудь сообщить мне о Царевой».